Голова 22. Крича, я выгибаюсь на полу. Кабель натягивается в руке, а потом отсоединяется и вылетает из раны. Дакс роняет обвитую проводами окровавленную пластиковую панель на бетон. Прикреплённый к нему позолоченный кабель извивается, как змея. У нас получилось. Я запрокидываю голову и кричу от облегчения, пока тело сотрясает дрожь от адреналина. «У тебя получилось». Глядя на меня, выдыхает Дакс и протягивает руку, чтобы сжать мои перемазанные кровью пальцы. Его лицо белее, чем лабораторный, свисающий с плеч халат, пропитанный дезинфицирующим средством. Но меня охватывает такое облегчение, что кружится голова. Мне хочется смеяться и кричать. Мне хочется ухватить Дакса за отвороты халата, притянуть к себе и поцеловать, но... Кажется, словно мои конечности сделаны из камня. Я так устала, что едва могу шевельнуть пальцем. Дыхание замедляется, а перед глазами всё расплывается. Что-то тёплое стекает по моей руке в ладонь. Я смотрю туда и нервно сглатываю. «Дакс, у меня течёт кровь». «О, чёрт, держись». Он растёгивает ремень и вытаскивает его из брюк, а затем стягивает им моё плечо. Руку пронзает боль, но кровь останавливается, а зрение начинает проясняться. Порывшись в аптечке, Дакс вытаскивает чёрные нитки и изогнутую иглу. «Давай зашьём тебя, а затем я перевяжу рану». Чтобы не смотреть, как он делает первый стежок, я отворачиваюсь и вижу мою панель, лежащую на бетоне. Окровавленный комок кабелей всё ещё дёргается и извивается, а несколько чёрных разъёмов вслепую ищут, к чему бы подключиться. «Какая же она уродливая!» — шепчу я. Мы её вытащили, это главное. Слегка дёргая мою кожу, Дакс завязывает первый стежок. «Ты была великолепна, принцесса. Господи, я так скучал по тебе». «Я тоже скучала, Дакс». Он замирает на несколько секунд, удерживая в одной руке иглу, а второй, прижимая моё запястье к полу. Ты, наверное, задаёшься вопросом, почему я никогда не пытался связаться с тобой. Я перевожу на него взгляд. Лицо Дакса напряжено. Он даже смотреть на меня не может. У меня много вопросов, и это точно есть в списке. Сгорбившись над моей рукой, он делает ещё один стежок. Капли дезинфицирующего средства из шлюза капают с его волос на рану. И мне кажется, словно это жалящие искры огня. Когда люди Картакса забирали нас из хижины, я искренне радовался, что они не нашли тебя. Это было ужасно. Они... Подстрелили Лаклана, и мне казалось, что впереди нас ждёт ад. Но потом нас привезли в лабораторию. Я закрываю глаза. Он снова дёргает кожу, завязывая второй шов. Как только мы приземлились, Лаклана сразу же отвезли в медицинский отсек. А я отправился на встречу с остальной командой. Меня ждало 30 человек, и все были кодировщиками. Они считались отличными специалистами, но ты бы превзошла любого из них. Они радовались, что попали туда, и даже привезли с собой семьи. Там было безопасно и комфортно. И тогда я понял, что Лаклан ошибся. Мне не верилось, что мы оставили тебя. Он делает еще один стежок. Я сразу же отправился в медицинский отсек, чтобы сказать Лаклану, что мы должны забрать тебя. Вирус уже охватил Калифорнию, количество зараженных стремительно росло, и мы работали над проектом вакцины, используя коды, написанные Лакланом много лет назад. Но никто не знал их лучше тебя, так что твоя помощь была бы бесценной. Но он сказал мне, что ты никогда не должна появляться здесь, и заставил меня поклясться, что я не стану пытаться связаться с тобой. Сердце пропускает удар. Почему? Он утверждал, что ты умрёшь, если люди Картекса схватят тебя. Что это будет катастрофа. Но не говорил, почему. Хотя его голос звучал так убедительно, что я сразу поверил ему, я никогда в жизни не видел его таким серьёзным. Единственное, что приходило мне на ум, у тебя была какая-то смертельная болезнь, которую он вылечил с помощью несанкционированного алгоритма. Поэтому я решил, что это как-то связано с твоим гипергенезом. Смертельная болезнь? Гипергенез? Голова кружится от этих мыслей. Перед глазами всплывает лицо Элоизы, дочери Маркуса. Её светлые ресницы и пухлые щёчки. Но криотоксическая патология разрушает её мозг, и болезнь сдерживает лишь несанкционированный код. Если бы я страдала от подобного недуга, а папа вылечил меня несанкционированным кодом, то вполне разумно его желание уберечь меня от картекса, Может, поэтому он заставил меня пообещать держаться подальше от бункеров. Может, поэтому он не отправил никого, чтобы найти меня. Если бы меня поймали, то стёрли бы код с моей панели, и это убило бы меня. Но вряд ли это так. Открыв глаза, говорю я. Он никогда ничего не говорил об этом и не стал бы утаивать подобное от меня. Так что это не имеет смысла. На этот раз Дакс встречается со мной взглядом, и я вижу тревогу в его изумрудных глазах. Меня пугает именно то, что в этом нет никакого смысла, принцесс. Чтобы не задумал Лакланд, Какими бы ни были его мотивы, думаю, нам нужно поскорее во всём разобраться, иначе мы не сможем расшифровать вакцину. Я перевожу взгляд на свою измазанную кровью опухшую, изрезанную руку. Дакс завязывает последний шов и убирает в сторону генкит. Кабель подключения всё ещё тянется к панели, провода которой, наконец, перестали дёргаться и теперь валяются в беспорядке на полу. Но для начала нужно выяснить, как панель смогла прорваться через пять уровней протоколов безопасности гипергенеза. Я проведу полное сканирование структуры и попытаюсь узнать, что, черт возьми, произошло. Я киваю. Его глаза стекленеют, а экран генкита мигает, когда он входит в систему по беспроводной сети VR со своей панели. Генкит гудит, а лицо Дакса расслабляется, когда он полностью погружается в виртуальное пространство, в которое мне никогда не попасть. На экране генкита проносятся различные, вызванные лишь силой мысли коды, уравнения и файлы, которые Дакс читает с головокружительной скоростью. Я подпираю голову здоровой рукой и наблюдаю, как его остекленевшие глаза мечутся из стороны в сторону, пока он работает. Из всех алгоритмов, которые бы мне хотелось иметь, больше всего я жалею об отсутствии виртуальной реальности. Тем более у меня есть большинство необходимых для этого модулей. Как у всех владельцев панелей, у меня установлен SkullNet — сеть микроскопических проводов, облепившая изнутри мой череп. Он улавливает электрическую активность мозга, переводя мысли в команды, которые распознают процессоры на панели. У меня также есть оптическая линия, витые провода, тянущиеся от графического модуля на панели к зрительному нерву. И этого обычно достаточно, чтобы использовать виртуальную реальность. Но папа установил в мою панель такой древний и медленный зрительный модуль, что он просто не успевает производить вычисления, которые необходимы для запуска VR. Да он едва справляется с отображением интерфейса текстовых сообщений, которыми я обменивалась с Агнес. Всё, что он мог Это запускать зрительный фильтры и рисовать текст со значками. Я потратила несколько месяцев на изучение способов его обновления, но для любого другого модуля требовалось больше питания, более навороченная операционная система и модуль теплоотдачи, чтобы панель не прожгла дыру в руке. К тому же ни один из найденных мной алгоритмов не подходил для гипергенеза, так что в итоге я сдалась. Но никогда не переставала мечтать попасть в захватывающий мир виртуальной реальности. Лёжа на полу и наблюдая за Даксом, мне безумно хочется присоединиться к его сессии, чтобы кодировать вместе с ним. Трудно отрицать, что его лицо наделено строгой красотой, но меня никогда не привлекала его внешность. Меня больше завораживало его умение концентрироваться, как мечутся его глаза, пока все его мысли сосредоточены на поиске идеального кода. Когда я работаю, мне приходится набирать каждое слово по буквам, а Дакс может формировать сразу целые логические блоки. Мой код вырастает как «дом», Медленно, кирпичик за кирпичиком, поднимаясь от фундамента, пока не становится ясна вся задумка. А мозг Дакса настолько гармонично синхронизировался с панелью, что в его доме возникают целые комнаты и этажи. Я вижу это на экране Генкита. Как в одно мгновение открываются сотни файлов. Из них выбираются куски кода и тут же преобразуются во что-то новое. Ему хватает одной мысли, чтобы вызвать алгоритмы и принципы, перемещать их и расставлять по новым местам, И когда видишь, как его разум собирает страницы алгоритмов, словно кусочки головоломки, выбирая из кучи хаоса нужные разделы и соединяя их вместе, то кажется, что перед глазами творится волшебство. Его глаза бегают туда-сюда, а дыхание учащается. Желание присоединиться к нему так велико, что я едва могу сдержаться. Мне хочется переплести наше сознание, позволить нашим умам слиться в единое целое, чтобы превратить куски кода в выдающиеся шедевры. Вместе мы станем вдвое быстрее. Два разума, работающие в гармонии. Если бы мы с Даксом могли работать вместе, то это точно было бы что-то особенное. Я безотчётно тяну к нему руку и провожу окровавленными пальцами по его лицу. На его бледной веснущатой коже остаются алые разводы. Но он даже не замечает этого. Ничего не чувствует. Когда я уже убираю руку от его лица, он разрывает сеанс и выдёргивает кабель из моей раскуроченной панели. «Какого чёрта?» — выдыхает он, а затем тянется к моей руке мне нужен образец твоих тканей живой образец я проведу сканирование что случилось я вытягиваю руку и он вставляет кабель с иглой на конце в только что зашитую имрану я шиплю когда металл вгрызается в разрез от чего по руке бежит свежая струйка крови кабель дергается вгген кит поступает образец моих клеток для анализа Дакс вытаскивает иглу и его глаза вновь стекленеют дакс что происходит что-то не так у тебя есть резервный модуль ошеломленно выдыхает он и при этом выглядит напуганным. Нет, я уверена. Вот почему я переживала, когда повредилась панель. Он качает головой. Не знаю, с чего ты это решила, но у тебя стоит резервный модуль в позвоночнике. Он замаскированный и больше напоминает стандартную загрузку. Ничего не понимаю. Я смотрю на него, чувствуя, как начинает кружиться голова. Если бы у меня был резервный чип, то я могла бы восстановить свою старую панель вместо того, чтобы устанавливать новую. И все запрограммированные для гипергенеза модули вновь начнут работать, Уже через несколько дней, а не недель, которые обычно требуется чтобы вырастить панель с нуля. Но я ничего не знала о резервном модуле. А раз Дакс обнаружил что-то в моём позвоночнике, то значит, папа поместил это туда и не сказал ничего мне. тело охватывает озноб, а затем до меня доходит смысл слов Дакса. «Подожди, ты сказал стандартная загрузка». «Как у обычных панелей?» Дакс кивает, а его глаза вновь стекленеют. Я не вижу, что там, но она определённо несовместима с гипергенезом. Подожди, я проверю образец ткани. Для чего тебе понадобился этот образец? Я проверяю. Его лицо мгновенно бледнеет. Но это тоже результат. Что за результат, Дакс? Что ты нашёл? Он моргает и, глотнув, смотрит на швы на моей руке. Не знаю, как тебе это сказать, но кажется, у тебя нет гипергенеза.